Глава 18 Кити и Банши: Многое из того, что произошло, было мучительно для Кити. Тяжелый разговор с Фрейлинами и статсдамами, их предположение, намек Томасины Осборн на то, что Китти совершила проступок, Настойчивость Маргариты Лэнгтон, желавшей, чтобы Джек переслал полученное письмо. От всего этого. У бедной девочке разболелась голова, и она еле сознавала, что делала и отвечала. Наконец Фрейлины и стацдамы окружили свою несчастную, опозоренную королеву. Взгляд Кити был таким трогательным, он мог бы смягчить самое жестокое сердце. « Я хочу попросить только одного, — сказала она. — Чего дорогая? — спросила Клотильда. В это время Клотильда была большим утешением для Китти. В ней было что-то сильное, американское. Она была так самостоятельна и, по-видимому, так привязалась к Китти, что и девочка становилась сильнее в ее присутствии. «Что ты хочешь сказать, Китти, Удонован?» переспросила Клотильда. «Говори, чтобы это ни было. По твоему лицу я догадываюсь, что ты хочешь сказать что-то смелое». «И я буду только еще больше уважать тебя за это». «Это не смелость, а слабость, Кло», — произнесла бедная Китти. «Я устала, смертельно устала, так что не знаю, что делаю. Мне страшно хочется пойти в комнату дорогой Елизаветы, лечь на ее Софу и уснуть. Ты сделаешь для меня, что надо». «Все это ужасно, но я ничего больше не могу сказать». Если бы со мной разговаривали до второго пришествия, я повторяла бы все одно и то же. Я никогда, никогда не писала этого письма. Вот все, что я могу сказать. Клотильда посмотрела на девочек. Анжелика, ты ничего больше не хочешь сказать королеве Мая? Нет, ничего, ответила Анжелика. Мне кажется, что ее можно только пожалеть, и мне очень, очень жаль ее. «А ты, Томасина, добавишь что-то?» — продолжала Клотильда. «Считаю, что она немного упряма. Глупо настаивать на своей невиновности, когда знаешь, что будет доказано противное». «А ты, Леди Мария?» — сказала Клотильда, отворачиваясь с презрительным жестом от Томасины. «Я? Я желаю верить всем сердцем, всей душой, что Кити не виновата», — сказала Леди Мария. «Но все же не думаешь этого», — улыбнулась Томасина. «Я не уверена». «Не уверена», — призналась маленькая леди Мария. «Но страшно хочу увериться». «А ты, Маргарита?» «Я сильно склоняюсь к мысли, что тут есть какой-то обман», — ответила Маргарита. «И вижу выход в том, чтобы достать это письмо». «Никак не могу понять, почему Кити так хлопочет», чтобы письмо не было прислано сюда. Это сильно говорит против нее». «Нисколько», — сказала Клотильда, в глубине души сознавая, что это правда. «Вы знаете, на каком основании она делает это? Вам никогда не доводилось встречать такого ирландца, как О'Донован? Он не вынес бы мысли, что его дочь могут обвинить в таком поступке». «Ну, может быть, — сказала Маргарита, — «Но вот настоящее положение дел. Ты, Елизавета, ты, Клотильда, и вы, мисс Хоннебен. Вы все на стороне Кити и считаете ее невиновной, хотя у вас нет для этого никаких оснований». «Я не говорила, что у меня нет оснований», — прервала ее Клотильда. «Все равно, остальные не могут представить оснований, а ты не хочешь сказать». «Я не стану говорить, пока не буду уверена», — ответила Клотильда. «Итак, три на стороне Кити, а четыре против нее. Я хотела бы быть за нее, если бы смогла». Сама Кити уничтожает этот шанс, отказываясь написать письмо домой. Анжелика, ну, она смотрит на это как француженка. Она считает Кити невиновной, но думает, что и о проступке-то не стоит говорить» усмехнулась Маргарита, глядя на Анжелику. Леди Мария очень хотела бы считать Кити невиновной, но не может. Томасина? Она верит в виновность Кити. А теперь иди, Кити спать. «Пойдем ко мне, дорогая», — позвала Елизавета. Она провела усталую девочку в свою уютную гостиную, которая, если бы все шло как следует, принадлежала бы королеве Мая. «Ну, Кити, я остаюсь здесь не для того, чтобы ты плакала», сказала Елизавета. «Ты и так уже столько плакала. Я сделаю все, что можно, чтобы помочь тебе выйти из этого ужасного положения, а ты должна быть мужественной и стоять на своем. Ты не виновата, милая, я знаю это. Я вполне доверяю Клотильде». «Она...» Напала на след. Не имею ни малейшего понятия о том, куда он ведет, но у Клотильды есть какая-то нить, и нам лучше всего оставить ее в покое. Что касается других в твоей свете, то их мнение не имеет важного значения, за исключением того, как оно повлияет на всех девочек школы. Теперь приляг на Сафу. Да ты совсем холодная. Я... «Я почти не завтракала сегодня», сказала Кити. «Правда, бедняжка! Я видела, что ты смотрела на Мэри Куп и не дотронулась до еды». «Мэри получила письмо», сказала Кити. «Вероятно, о брате». «Как ты его здоровье, Елизавета?» «Право не знаю, дорогая, и не особенно забочусь. Я так искренне презираю Мэри Куп, что никто из ее близких не интересует меня. Укройся хорошенько, чтобы согреться. Я вернусь через несколько минут». Вскоре дверь в комнату отворилась. Вошла, однако, не Елизавета, а мисс Хонобен. «Клотильда Фокстил прислала за Елизаветой», — объяснила она. «И Елизавета не может прийти к тебе, милая. Не зная, в чем дело. Вероятно, случилось что-то важное». «Елизавета просила меня принести тебе еды и проследить, чтобы ты поела. Мы не хотим, чтобы ты захворала, и потому ты должна есть. Сядь поудобнее, выпей вкусного горячего какао, поешь хлеба с маслом, а я посижу с тобой. Поговорим о чем-нибудь, только приятном». «Как вы добры ко мне, мисс Хоннебен?» «Да иначе и быть не может», — ответила мисс Хоннебен. «Ну, вот и хорошо. Теперь румянец вернется на твои бледные щеки. Расскажи мне что-нибудь про ваше поместье, Кити. Опиши твой дом. Мне всегда так хотелось увидеть старинный ирландский замок, такой, как у вас». «Да», — сказала девочка, — «некоторые части замка существуют более 500 лет. Часть, в которой мы живем, сравнительно новая. Есть старая башня, на нее с трудом можно подняться, лестница такая ветхая, а пол наверху. Если бы вы знали, как нам с Джеком бывает трудно пробежать с одного конца зала до другого. Мы знаем все хорошие половицы и перепрыгиваем с одной на другую. Это так весело. Мы больше всего любим бальный зал. Хотите, расскажу, что мы сделали однажды вечером? Да, дорогая, расскажи мне. Джеку пришло в голову, что должен появиться банши. Вы, конечно, знаете, что это такое, мисс Хонобан? Я слышала, что у вас, ирландцев, из почтенных семей, всегда бывает какой-нибудь призрак, который и называется банши. Конечно. Он всегда появляется перед смертью, принимая различный вид. То является старой высохшей женщиной, то ребенком, а иногда прекрасной девушкой с волосами падающими ниже талии. И вы просидели однажды целую ночь в ожидании призрака, но и храбро живы. «Можно мне рассказать вам?» спросила Китти. Ее личико просветлело, печальное выражение почти исчезло с него. «Можешь, милая, я очень охотно послушаю тебя». «В Лондоне живет дядя Нет, брат отца». Он был очень болен. Это не отец Джека. Отец Джека был дядя Роулей, а дядя Нет не был женат. Однажды утром папа получил письмо, где говорилось, что его брат не проживет и суток. Папа был страшно расстроен и провел весь день в своей комнате с опущенными шторами. Джек и я уговаривали его, как только могли, но он не хотел поднять шторы. Мы сказали... Почему опускать шторы, если мы пока не знаем, что дядя Нет умер? Но он и слышать нас не хотел. Он говорил, что уверен, брат его умер. А если дух какого-нибудь Удонована станет расхаживать по Старому замку, где не опущены шторы в связи со смертью, он будет опозорен навеки. Мы видели, что папа не преклонен. Джек вышел из комнаты. Потом, как бы случайно, принес местную газету и разные иллюстрированные издания и положил их на стол. Потом опять ушел, принес бутылку виски, бисквиты и большой кувшин воды, развел огонь в камине. После этого он сказал, что папа хорошо устроен и мы можем заняться своими делами. «Чрезвычайно интересно, Китти», — улыбнулась мисс Хонабен «А что у вас были за дела?» «О, мисс хонабен вы не знаете, что это значит для ирландских детей, для мальчика и девочки? Нам так хотелось взглянуть на призрак? В нашей семье он всегда является в виде 17-летней девушки. Конечно, лицо у нее очень неясное, никто не может хорошенько разглядеть ее, но она так красива и грациозно. волосы у нее удивительные, падают ниже колен». Мы были очень заинтригованы. Джек говорил, что если дядя Нет умрет даже не в эту ночь, а в следующую, то наш призрак, наверное, придет в замок печалиться. Потом мы стали обдумывать, где он может появиться. Джек предположил, что, вернее всего, в самой старинной части дома, там, где очень старый бальный зал с шатающимся полом. Мы сговорились провести там ночь и очень волновались. «И что же?» Взяв потихоньку из кладовой большой кусок пирога с мясом, пирожные со сливками и другие вкусные вещи, около десяти часов вечера мы прокрались в бальный зал, сели в уголке и положили ужин рядом с собой. Так сидели, держась за руки и крепко прижавшись друг к другу. Сначала мы молчали, потому что немного боялись, Но через некоторое время Джек расхохотался. Я спросила: "Джек, чему ты смеешься?» А он сказал: "Ничему, ничему". И заговорил очень тихо, печальным тоном, как любят призраки. "Ну мы ждали, ждали, а никто не появлялся". И мне стало холодно. Джек потрогал мою руку, сказал, что я дрожу и, наверное, простужусь насмерть. Он сказал, что призрак вероятно, не появится до тех пор, пока луна не поднимется высоко. Тогда свет ее проникнет в разбитое окно. Конечно, я знала, что он прав. Джек предложил принести мне большую меховую шубу, а себе меховое пальто отца, чтобы нам укутаться хорошенько. Потом он сказал, «Мне не нужно спрашивать тебя, Китти, не боишься ли ты, потому что одонованы никогда ничего не боятся». Конечно, я сказала, что не боюсь. «Только не заставляй меня дожидаться слишком долго, Джек», — прибавила я. Он обещал и убежал. Я рассчитывала, что он вернется минут через десять. Прошло минут пять. Я сидела, скорчившись в углу, как вдруг услышала какой-то шум. Сердце у меня забилось так, что я думала, будто оно разорвется. Потом в окне мелькнула какая-то тень, и я увидела. Это истинная правда что в окно заглядывает какая-то высокая фигура с массой распущенных по спине волос. Она издала тихий стон, самый ужасный звук, какой только можно себе представить, и я попробовала заглянуть ей в лицо, но увидела только какое-то темное пятно. Она снова застонала, а я громко, страшно закричала. Мне было стыдно самой себя, но я не могла сдержаться. Мне было так страшно. Как только я закричала... «Как вы думаете, что случилось?» Окно распахнулось. Фигура вскочила в комнату и пошла прямо ко мне. «Прочь! Ради бога, прочь!» — крикнула я. Тут я услышала голос Джека. Оказалось, что это он. Ну, не дурно ли это было с его стороны? Он сделал так нарочно. Не мог устоять от искушения. Как я рассердилась, но в то же время почувствовала облегчение. А Джек просил меня простить его, целовал, обнимал. Никакого призрака и не было. Все это Джек придумал, чтобы испугать меня. Должна сказать, что это было очень жестоко с его стороны, заметила мисс Хоннебан неодобрительным тоном. Но Кити не позволила сказать и слова неодобрения про своего любимого двоюродного брата. «Это было так похоже на мальчика-ирландца», — заступилась она. «Все они таковы. Они любят проказы». «А твой дядя умер, милая?» «Нет, выздоровел. На следующее утро мы получили хорошее известие, шторы подняли. Мы не сказали ничего папе о том, что поджидали призрака в бальном зале». Мисс Хонебен встала. «Благодарю тебя, Китти», — сказала она. «Ты очень хорошо рассказала мне эту историю. А теперь ложись и засыпай. Сегодня ничего больше не случится, и нам остается только верить и молиться, чтобы Бог пролил свет на это дело». Пока мисс Бен слушала рассказ Кити о призраке, Клотильда и Елизавета вели серьезный разговор в комнате Клотильды. «Садись, Елизавета» предложила Клотильда. «Мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Что такое? Не думаю, что ты могла бы чем-нибудь успокоить меня, Клотильда. Видишь, даже среди нас есть те, кто против нее. Значит, эти четыре девочки могут оказать влияние на остальных. Что можем сделать мы, три, против них? Будь их хоть сорок, мы можем в конце концов одержать победу заявила Клотильда. «Слушай меня, Елизавета, я расскажу тебе, что случилось». «Ты знаешь, как я стала подозрительно после моего разговора с Мэри Дофф «Знаю», — ответила Елизавета, «но это ни к чему не привело. Мэри Дофф подкупили, чтобы она не рассказывала». «Если это и так, то она ничего не скажет», заметила Елизавета. «А если не скажет...» то мы ничего не сможем сделать для Кити. Я не вижу другого исхода для бедной Кити, как перенести осуждение. Эти четыре девочки уже теперь восстановят школу против нее. Припомни, какую силу имеет Генриетта и как она ненавидит Китти. Вспомни, какую силу представляют, вернее, начинают представлять собой три сестры Куб. А потом Мэри Дов, В настоящее время в школе есть большая партия против нашей маленькой Кити и в пользу этой ужасной генриеты. «Позволь мне сказать», — попросила Клотильда, — «ты знаешь мою идею». Она пришла мне в голову, как только я серьезно обдумала это дело. Тут есть какой-то обман. Кити не писала этого письма. Между тем письмо было написано. «Значит, кто-нибудь да написал его». Теперь нам остается узнать, кто именно. Мои мысли сосредоточились на Мэри Дов и на Мэри Куб. Но у меня не было раньше никаких доказательств ни против одной из них. Теперь, мне кажется, у меня есть доказательства. О чем ты, Клотильда? Сейчас расскажу. Ты знаешь, как девочки Куб привязаны к своему брату Полю? Да. Ну так вот, сегодня утром пришло письмо от Поля к Мэри. Разве ты не заметила, как взволновалась Мэри, когда получила это письмо? Я не особенно смотрела на нее, отмахнулась Елизавета. «Ты менее проницательна, чем я, дорогая Бетти», заметила Клотильда. А я несколько раз внимательно поглядывала на нее и поняла, между прочим, что письмо сильно расстроило ее и что она не решалась прочесть его, присутствии других учениц. Ее сестры, Матильда и Дженни, были очень рассержены, так как считают, что их брат Поль принадлежит также и им. Как бы то ни было, маленькая Дженни просила, умоляла Мэри открыть письмо и сказать, что написано в нем. Мэри отказалась. Я заметила, что Мэри взглянула на бедную Кити и при этом сильно побледнела, как будто что-то в выражении лица Кити причинило ей боль. Я вышла из дома, чтобы посидеть в кустах рощи и подумать немного. Я медленно шла по лужайке, когда увидела трех сестер Куб. По-видимому, они разговаривали о письме, полученном мэри, потому что были в хорошем настроении. Очевидно, полученные ими новости были отличными. Я не обратила... На это особого внимания. Должна признаться, что эти девочки не нравятся мне. Я прошла на опушку, прислонилась к стволу дерева среди кустов и задумалась. Потом я услышала шаги. Кого же увидела? Мэри. Мэри совсем одну. Она стояла на маленькой поляне. Сначала я была уверена, что она должна видеть меня. Однако этого не случилось. Я вспомнила потом, что на мне зеленое платье, как раз под цвет листьев, так что оно сделало меня незаметной. Я находилась на некотором расстоянии от Мэри, но не так уж далеко. Я слышала ее и видела каждое ее движение. Она казалась очень взволнованной. Право лицо ее было страшно трогательно через некоторое время она простонала так как будто у нее разрывалось сердце вынула из кармана какое то письмо и прочла его медленно медленно раза два три потом разорвала она разорвала его на мелкие мелкие клочки собрала их на ладони одной руки а другой захватила листья дикого щавеля и вырвала его с корнем из земли она спрятала клочки письма В образовавшуюся ямку снова посадила кустик, утоптала землю, встала на колени и привела в порядок все вокруг. Бедная девочка. Потом она упала на землю и стала плакать. Она плакала очень жалобно. Рыдания как будто с трудом вырывались из ее груди. Наконец она уснула, измученная горем. Я была рада этому, потому что мне не хотелось, чтобы она видела меня. Я ушла домой. Она так и не знает, что я видела, как она разорвала письмо и спрятала клочки. Но, дорогая Елизавета, я запомнила место, несколько минут назад выкопала разорванное письмо. Вот оно у меня здесь, в платке. Мы должны во что бы то ни стало узнать его содержание и понять. Какая странная причина заставила Мэри Куб разорвать его? Нам предстоит трудная работа. «Какая?» — сказала Елизавета. «Надо сложить эти клочки». Она разложила на столе кусочки письма. «Будь осторожна, Елизавета, не смахни как-нибудь. Видишь, это письмо написано на заграничной бумаге. К тому же эти клочки немного запачканы землей» трудно будет сложить это письмо». «Трудно?» — повторила Елизавета. «Ты хочешь сказать, невозможно, Кло? Этого нельзя сделать?» «Это надо сделать», — возразила Клотильда решительным тоном. «Можешь ты это сделать, дорогая Кло?» «Очень бы желала, но это займет слишком много времени, и я не очень искусна в таких делах. Вот что я придумала». Нельзя ли отложить решение дня на два? Я думаю, что мой папа уже в Лондоне. Мама, я знаю, остановилась в отеле Риц, и я могу телеграфировать ей, чтобы узнать, приехал ли папа. Его ждут в Англии. Я поеду в Лондон с этим разорванным письмом и передам его Джемсу Томасу фокстилу Дорогая моя милая Кло, что может сделать твой отец с этими клочками бумаги? ведь некоторые из них величиной не больше почтовой марки». «Увидишь, увидишь», — сказала Клотильда. «Дело нелегкое. Я вполне уверена, что Мэри Куп не стала бы рвать письма своего драгоценного брата, если бы в нем не было того, что не должны знать в школе. Послушай, Елизавета, прежде всего нам надо убедиться, что письмо написано Полем Купом. Я почти уверена в этом». «Но мы должны знать точно, что если бы ты вышла на несколько минут в сад, встретилась бы с Дженни или Матильдой и спросила, как бы случайно, не получили ли они сегодня утром письма с вестями о поле? Ты можешь сделать это так, чтобы не возбудить ни малейшего подозрения и не заставить насторожиться Мэри. Видишь ли, я уверена, что несчастная девочка – только орудие в руках Генриетты». «О, как я ненавижу Генретту! Мэри, во власти Генретты! Нужно освободить ее, бедняжку!» «Пойди, Елизавета, и узнай, что можешь!» «Пойду», — согласилась Елизавета, чрезвычайно взволнованная. Она ушла. Через несколько минут Клотильда из окна своей комнаты увидела, как она переходила лужайку своей медленной величественной походкой. На мягкой траве сидели Матильда и Дженни. Они оживленно болтали. Дженни подняла личика. У нее были красивые голубые глаза. Из трех сестер только ее можно было назвать хорошенькой. «Я не спросила тебя сегодня, как здоровье брата Дженни», произнесла Елизавета Ласкова. Восторженная улыбка мелькнула на личике Дженни. «Благодарю тебя, Бетти. Ему гораздо, гораздо лучше». «Разве ты не слышала?» «Нет, милая, ничего не слышала». «Стыдно, что не подумала и не спросила. Есть у вас известие о нем?» «Да, есть». Мэри получила от него утром чудесное письмо. Он пишет сам и говорит, что ему гораздо лучше. «Ты знаешь, он теперь в Швейцарии. Он думает, что совсем выздоровеет. Не чудесно ли это?» Да. Чудесно. Я так рада за тебя, Дженни. Надеюсь, что ты рада за нас обеих, сказала Матильда. Понятно, Матильда, я рада за обеих вас. Он написал письмо Мэри, хотя старше это я, подчеркнула Матильда. Мэри была очень мила с нами. Миссис шервот пришла к нам и сказала, что каждый из нас может написать ответ Полю. Мы написали, то есть написала я. Смешно, что Мэри не захотела писать сама ни одного словечка. Она усадила нас и продиктовала очень хорошее письмо полю. Знаешь, Елизавета, ведь нам надо быть очень осторожными. Мы не могли написать ни слова о большом волнении в школе, потому что нельзя огорчать поля. Разве он огорчился бы за девочку, которую никогда не видел? Спросила Елизавета. Джинни опять взглянула на нее с милым кротким выражением. «Видно, что ты ничего не знаешь про нашего Поля», — ответила она. «Нет никого в печали, в горе, кого не утешил бы Поль. Он самый лучший, самый сострадательный мальчик в мире. Он так жалел бы Кити, если бы знал, что случилось с ней, так сильно жалел бы». «Даже если бы знал, что она виновата», — уточнила Елизавета. «Я думаю, еще больше». Но очень трудно было бы заставить Поля поверить, что такая девочка, как наша Кити, может быть виноватой. Знаешь, Елизавета, до сих пор это как-то не приходило мне на ум. У Кити и Поля есть что-то общее в глазах. У него такое же трогательное выражение, как у Кити. Очень благодарна вам, дорогие. Я рада, что ваша сестра Мэри Получила такое хорошее письмо. Конечно, вы все прочли его?» Джинни рассмеялась. «Право, не читали. Станет Мэри показывать кому-нибудь письмо Поля?» «Мы думали, что хоть это-то письмо она прочтет нам», с обидой произнесла Матильда. «Мы просили ее прочитать, но она не захотела. С Мэри иногда бывает очень трудно сладить». Сестра вздохнула. Елизавета сказала девочкам еще несколько ласковых слов и вернулась в дом. «Ну, Кло», — сказала она, обходя в спальню подруги, — «совершенно верно. Письмо, которое Мэри Куп разорвала и зарыла, было от ее брата Поля. Не знаю, может ли оно пролить свет на дело Китти, но бесспорно нельзя сомневаться, от кого она получила это письмо. Я видела ее сестер». И они рассказали мне об этом. И что писали в ответ. Мэри диктовала письмо, а Матильда писала его. Говорили они еще, что им надо быть очень осторожными и не упоминать ни словом о Китти, потому что это расстроило бы Поля. По их словам, он очень чувствителен. Итак, Клотильда, как ты думаешь, стоит ли нам хлопотать из-за этих клочков бумаги? «Очень стоит», — решительно проговорила Клотильда. Нет ни малейшего сомнения в том, что Мэри Куп, бедная маленькая преступница, была в полном отчаянии, когда рвала свое драгоценное письмо. Зарыв клочки, она бросилась на землю и зарыдала. «Да, Бетти, в этом письме есть что-то, что может выдать ее. Теперь я решилась и намерена действовать». Как? Прежде всего я пойду повидать миссис Шервуд. Хорошо, дорогая. Но Клотильда, ради бога, не затягивай этого несчастного дела. Оно перевернуло вверх дном всю школу, разбивает сердце Китти. Это так, согласилась Клотильда. Но надо дать Китти возможность оправдаться. Через несколько минут Клотильда уже стояла в комнате начальницы. Она изложила все дело очень коротко. Миссис Шервуд слушала ее с вниманием и затем сказала очень серьезно. «Ты знаешь, милая, что по правилам, связывающим королеву мая с ее подданными, я не имею никакого влияния в этом ужасном деле. Я даже не спрашиваю, насколько оно продвинулось и когда закончится. Я ничего не спрашиваю. Я жду и смотрю». «Надеюсь, что вы, несмотря на вашу молодость, не будете несправедливы. Надеюсь также, что чувство любви к Китти не подействует настолько, чтобы защищать виновную. На вас возложена громадная ответственность. Вы ни в коем случае не должны уклоняться от нее». «Мы и не собираемся уклоняться», – заверила Клотильда. «Единственный шанс для Китти – заключается в том, чтобы мы доказали существование обмана. Я надеюсь пролить свет на это некрасивое дело посредством клочков письма, которые у меня в платке. Я хочу поехать в Лондон, повидаться с моим отцом, чтобы попросить его восстановить письмо. Потом мы с Елизаветой хотим сказать другим фрейлинам и статсдамам, что желаем отложить дело Кити на несколько дней, Я прошу у вас позволения исполнить мой план. Не могу отказать тебе в этом, дорогая. А пока позвольте послать телеграмму моей матери в Лондон. Конечно. Могу я написать ей сейчас же, здесь, миссис Шервуд. Можешь, Клотильда. Клотильда написала несколько слов, и телеграмму сразу же отнесли в почтовое отделение. Через два часа пришел ответ от миссис Фокстил. «Твой отец приехал сегодня утром в 8 часов. Приезжай к нам завтра непременно». Клотильда побежала вниз к миссис Шервуд. «Могу я поехать завтра в Лондон на весь день?» – спросила она. «Отец хочет меня видеть. Он только что приехал из Нью-Йорка. Можно мне поехать?» Этот вопрос был задан открыто в присутствии нескольких девочек. Генриетта и Мэри Куп стояли вблизи. Последняя и не подозревала, что именно с ней связана поездка в Лондон. Миссис Шервуд сказала ласково, «Конечно можешь, если тебе хочется, Клотильда». Все быстро устроилось. Клотильда послала ответную телеграмму, что приедет в отель Риц завтра в полдень, а потом она подошла к Елизавете, миссис Хонобен и маленькой леди Марии. «Это кажется мне очень странным», — сказала леди Мария. «Значит, тебя не будет целый день, Клотильда?» А я думала, что завтра начнут собирать мнение о Кити и решится вопрос о ее виновности или невиновности. «Жаль, но я не могу остаться. Мой папа проехал через весь бурный океан», — воскликнула Клотильда. «Придется отложить дальнейшее расследование до следующего дня». «Да, это важно, чтобы наше Кло повидала своего отца», подчеркнула Елизавета. «Как ты должна быть рада, Клотильда», заметила мисс Хонобен. «Да, я прыгала бы от радости, если бы не Китти», призналась Клотильда. Она сговорилась с Елизаветой, что они не будут упоминать о настоящей причине ее поездки в Лондон. Эту ночь Клотильда почти не спала, как, впрочем, и Елизавета. Никогда в жизни Елизавета не чувствовала себя такой несчастной. Все это было ужасно и превращало их чудесную школу в обитель печали. На невинную девочку, Елизавета была вполне уверена в ее невиновности, возвели ложное обвинение, от которого, казалось, не было никакой возможности ее избавить. Что делать? Елизавета мало верила в то, что Клотильда считала таким важным, в разорванное письмо, вынутое ею из-под корней дикого щавеля. Рано утром Клотильда отправилась в город и вскоре приехала в отель Риц. Мистер и миссис Фокстил были в восторге, увидев свою дорогую дочку. Сам Фокстил вертел ее во все стороны, оглядывал с головы до ног. Право, Кло, я полагаю, что со временем ты будешь красивой славной женщиной. Надеюсь, папа, я не была бы твоей дочерью, если бы это было не так». «Скажите, пожалуйста, что за самомнение у этой девочки?» — вскрикнул миллионер, ударяя дочь по плечу. «Она думает, что будет такой же, как я». И он весело показывал своей жене на дочь. «Какова, какова!» «Может быть, она будет и лучше тебя, Джемс Томас», ответила жена, «как знать». А лицо у нее доброе, открытое. «Надеюсь, что и останется таким», заметил миллионер. «Вот что я скажу тебе, Клотильда Фокстил. Я богатый человек, но я честен». «Да, честен и прям. Каждый пенни, каждый фартинг, что я имею, приобретены честным путем». Я мог бы быть еще богаче, если бы прибегал к нечистым средствам, как это делают некоторые. Но это не нравится ни мне, ни твоей матери. Да я думаю, и тебе самой, Клотильда фокстил. Конечно, не нравится, папа. Вот именно потому, что ты такой чудесный, я и приехала просить тебя помочь мне в беде. О, в беде? Воскликнул миллионер. Не сделала ли ты чего-нибудь недостойного, Клотильда. «Если это так, то будь ты хоть двадцать раз моей дочерью, я...» «Папа, я ничего дурного не сделала», — уверила отца Клотильда. «Тебе нечего тревожиться обо мне. Беда-то не моя. Я хочу рассказать вам, папа и мама, чтобы вы помогли мне». «Да это, право, очень интересно, деточка», — проговорила американка, присев ближе к дочке и кладя руку на ее плечо. Ты напоминаешь мне давно прошедшее время, Кло, когда твой отец еще не нажил своего богатства. Бывало, я выжимаю белье в прачечной, а ты сидишь терпеливо с таким же важным видом. Это было, когда мы держали прачечную. Помнишь это, Кло? Ну, девочка сидит, бывало неподвижно, словно маленькая статуя, если мы обещаем ей рассказать потом какую-нибудь хорошенькую историю. На этот раз Клотильда рассказала родителям историю. И так хорошо, как только может она. Она не колебалась, а приступила прямо к сути дела. Описывая Китти, Кло говорила так горячо, что миссис Фокстил плакала. Наконец, дочь перешла к тому, как Мэри получила письмо за завтраком и не хотела при всех читать его. А потом она разорвала... И зарыла письмо брата в лесу. Когда представился удобный случай, объяснила Клотильда, я пошла в лес, вырыла клочки письма и в платке привезла их к тебе, папа, умнейшему человеку в Нью-Йорке, Джемсу Томасу Фокстилу. Ты должен сложить их и найти в них смысл. Это чрезвычайно трогательная история. После глубокого вздоха произнесла миссис Фокстил. «Мне кажется, я никогда не слышал ничего, что так сильно затронуло бы мое сердце». «А ты, Джемс Томс? «Не помню, чтобы слышал», — ответил Фокстил. И в особенности, как рассказала ее Кло. «А ведь Клотильда Фокстил умеет объяснить дело. Не правда ли, жена?» «Она же твоя дочь, Джемс Томас. Как же ей не суметь?» «Более чем вероятно, что содержание этого письма перевернет все прежние предположения», — заметил Фокстил. «Я горжусь тобой, дочка». «Ты настоящая Фокстил». «И вот что я скажу. Нам нужно непременно спасти невинную девочку». «Что ты думаешь сделать, папа?» «Пойду ненадолго в парк, чтобы все обдумать». Фокстил расхаживал под деревьями, когда почувствовал, что кто-то крепко схватил его за руку. Он обернулся. «Вот уж кого никак не ожидал встретить! Что вы тут делаете, Самуэль Джон Маккарти?» Тот, к кому он обратился, был необыкновенно толстым, с красным лицом, глубоко сидевшими черными глазами, немного вздернутым носом, с густыми всклокоченными усами и бородой. Седые волосы в изобилии росли на его голове. Одет он был довольно бедно. Вот неожиданная радость, сказал Маккарти. Откуда это вы выскочили, мистер Фокстил? Из Нью-Йорка, ответил Фокстил. Ну, а я только что приехал из Калифорнии, чтобы повидать старую Англию. Если все будет хорошо, завтра отправлюсь в Ирландию. А до тех пор вздумал прогуляться и никак не ожидал, что встречу здесь кого-нибудь из прежних товарищей. Очень рад видеть тебя, Фокстилл. Хотя, может быть, теперь ты не захочешь обратить внимание на меня». «Вы действительно не стоите внимания, мистер Маккарти, если говорите так», — сказал Фокстил. «Пожалуйста, без глупостей, дружище. Ты именно тот человек, которого мне надо. В настоящую минуту, если бы пришлось выбирать из всех людей в Лондоне Я выбрал бы именно тебя. Присядем на эту скамью, и чтобы я не слышал больше никаких глупостей. Маккартер рассмеялся. Ты остался все таким же, старый товарищ. Помнишь, как каток в прачечной испортился, и нам с тобой приходилось вытягивать простыни из катерти? Многое я помню из того, что нам приходилось делать вместе, сказал фокстил. Прошло это время. — продолжал Маккарти, — но я никогда не забуду его. И я также произнес в ответ фокстил «А скажи мне, как малышка?» — спросил Маккарти. «Сидит она, бывало, сидит, и ни слова. А заговоришь с ней?» — отвечает так тихо и мило. «Я жду здесь, мистер Маккарти, и буду сидеть здесь, потому что мама расскажет мне что-нибудь вечером». А сейчас я жду, пока она стирает. Умница такая была. Не встречал больше таких. И, вероятно, уже не встречу. Жива она, Фокстил? Или Бог взял ее в лучший мир? Моих он взял одного за другим. Я одинокий человек и не такой богатый, как ты. Хотя, благодаря Богу, имею достаточно, даже с излишком. «Послушай, Маккарти, хочешь оказать услугу маленькой девочке, которая сидела, бывала, так тихо и не двигалась, несмотря на все твои соблазны?» «Хочу ли я оказать услугу? Ну еще бы!» «Тогда выслушай меня». «Значит, девочка жива и здорова?» «Жива и здорова!» — воскликнул Фокстил. «Она лучшая, честнейшая девочка во владениях короля» и в благословенных штатах. На свете нет другой такой, как она, нет подобной ей. Да, она здорова, а характер у нее чудесный. Она-то уж никогда не отвернется от старого друга. Она остра, как иголка, и может видеть сквозь каменную стену. Да, с Клотильдой Фокстил надо быть осторожным. Ну, а теперь выслушай мой рассказ. И он передал рассказ С которым Клотильда Фокстил явилась в Лондон, чтобы посоветоваться со своими родителями. Сэмюэль Джон Маккарти слушал, и щеки его становились все краснее и краснее, а черные глаза горели все ярче и ярче. Нечего и говорить вздохнул Фокстил, что бедная девочка-ирландка не виновата так же, как моя Клотильда, и тут есть какой-то обман. Вот Клотильда и хочет выявить этот обман, для чего нам надо сложить клочки письма. Маккарти ударил своей большой рукой по колену и сказал: Боже мой, бедная маленькая девочка, если надо спасти ее, то спасу я. Дайте мне сутки и эти клочки. И не будь я Самуэль Джон Маккарти, если я не сложу этого письма. Мне приходилось сделать это. Несколько раз и удачно. Надеюсь, что удастся и теперь». «Нельзя терять ни минуты», — сказал Фокстил. «Пойдем ко мне. Увидишь своими глазами мою девочку, и она отдаст тебе ценные клочки». Маккарти кивнул в знак согласия.